Глава двадцать восьмая. лендон почти бегом поднимается по лестнице в доме отца. Сердце колотится так, что стук отдается в висках. Он влетает в коридор второго этажа, распахивает дверь, и та с грохотом врезается в стену. Лилиана, спавшая в своей кроватке, вздрагивает и тут же заливается криком. «Тссс, малышка, прости!» лендон бросается вперед, хватает ребенка на руки, и судорожно пытается успокоить, бормоча извинения. Ребекка стоит совсем рядом, смотрит на него с полным непониманием в глазах. Он чувствует на себе ее внимательный взгляд, но не реагирует. Что происходит? С испугом в голосе спрашивает няня. Он смотрит на дочь, и решение рождается мгновенно. Он не оставит ее в доме человека, который способен причинить вред ребенку. С языка слетает первое, что приходит в голову. «Принесите воды для нее». «Вот». Няня протягивает бутылочку, которую держит в руках. Лэндон разочарованно берет ее, на руки дрожат. Мысли разбегаются. «Что дальше? Куда? Как?» Не находя ответа, он просто прижимает девочку крепче и разворачивается к двери. Рыбыка тоже не медлит. Срывается с места и успевает перехватить его на пороге. «Что вы делаете?» Требует объяснений решительным тоном лендон открывает рот, но не находит, что сказать. Пытается обойти ее, но упрямая женщина не отступает. Тогда он тихо, почти умоляюще шепчет. — Простите, но я должен ее забрать. Няня опускает взгляд, и на лице появляется странная тень грусти. Она оборачивается, закрывает дверь на замок и выпрямляется перед взбудораженным парнем, скрестив руки на груди. — Дайте пройти. Он теряет терпение. — Вы не понимаете, я должен но договорить не успевает. Перед его лицом оказывается ладонь непоколебимой няни, которая заставляет его замолчать. «Я знаю, что она ваша дочь», — совершенно спокойно произносит она, словно это совсем ничего не значит. «И понимаю, что вы пытаетесь ее уберечь». Лэндон застывает, крепче прижимает к себе плачущую девочку, будто боится, что теперь ее могут отнять. «Что? Что вы сказали?» Его тихий вопрос едва слышен из-за плача Лилианы. Ребекка кивает в сторону книжной полки. Там стоит радио няня. Я слышала, как вы называли Лилиану дочерью. Это правда? Мир рушится. Лендон словно врезается в бетонную стену. Его тело цепенеет. По коже пробегает ледяной озноб. Сердце проваливается в бездну. В глазах темнеет, дыхание сбивается. Будто в легкие залили цемент. Его пальцы не имеют, и он едва удерживает ребенка. Понятно. Няне даже не требуется услышать ответ. По бледному виду Лэндона она понимает все сразу. «А мой отец...» — выдавливает он, задыхаясь. «Он не в курсе», — перебивает Ребека. «Доступ к радионяне есть только у меня. Когда я услышала ваше признание, я испугалась за Лилиану и удалила запись». Лэндон сглатывает с трудом фокусируя взгляд. «Тогда теперь-то вы понимаете, что я должен забрать ее». Женщина зажмуривается, поджимает губы и крепко цепляется за край рубашки. Когда вновь открывает глаза, по ее щеке скатывается одинокая слеза. «Вы понимаете, что будет со мной, если я позволю малышке пропасть?» Эти слова обрушиваются на Лэндона ледяным душем. Только после услышанных слов ему становится ясно, в своем порыве он совсем не подумал о ней, о том, что ее жизнь тоже висит на волоске. Он медленно выдыхает, снова возвращает внимание к Лилиане. Девочка еще плачет, но уже немного успокаивается. Он дает ей бутылочку с водой. Маленькие пухлые ручки жадно тянутся к ней. Лэндон, продолжая придерживать пластиковый сосуд, садится с дочерью на край кровати ощущая, как его грудь по-прежнему сдавливает страх и отчаяние. Но теперь к ним примешивается и горькая вина. Ребека опускается рядом, складывает руки на коленях, несколько секунд молчит, а потом тихо спрашивает. «Куда вы хотите забрать Лилиану?» «Она будет там в безопасности?» Вопрос застигает Лэндона врасплох. Он открывает рот, но ответа нет. До него доходит еще одно неприятное осознание что он действовал вслепую, на одних эмоциях. Он не продумал ни шага вперед. Действительно, куда он ее отвезет? Есть ли вообще такое место, где ей ничего не угрожает? Молчание затягивается. Только Лилиана посапывает у него на руках, постепенно возвращаясь в сон. Вскоре ее дыхание становится ровным, и глаза, обрамленные густыми темными ресницами, закрываются. Лендон осторожно подходит обратно, кроватки, бережно опускает туда спящую малышку. Стоит так над ней несколько долгих секунд, пока не чувствует, как в груди начинает подниматься тупая, душащая тяжесть. Он склоняет голову. Его голос едва слышен, даже в этой полной тишине. Простите, что чуть не подставил вас. Вы сделали для нее больше, чем кто-либо. Боясь встретиться с няней взглядами, он не оборачивается и просто покидает комнату стараясь не беспокоить сон малышки. Вернувшись в гостевой дом, к нему сразу подскакивает Бруно. Пес жалобно скулит и толкается носом в колени. Лэндон опускается на пол, прижимая его к себе. Тепло и живая преданность друга будто держат его, когда собственные ноги уже не способны. Теперь у него есть зацепка, пусть шаткая, пусть без доказательств, но все же зацепка... И это больше, чем у него было когда-либо. Только вот что дальше? Полиция? Исключено. Там отец держит все под своим контролем. Конкуренты? Рискованно. Никто не даст гарантии, что они сами не замешаны и не используют его как пешку. Родители Ноа... Лэндон закрывает глаза. Можно анонимно отправить им фото документов. Но разве это не будет жестокостью? Узнать, что человек, который якобы протянул руку помощи, на деле стал виновником трагедии. И вдруг в памяти всплывает фраза отца Ноа. «Однажды я ввязался в сделку. У конкурентов оказалась информация об Элизабет. Тогда он не обратил внимания на эти слова. Но теперь, когда у него есть точная дата, когда Филипп начал платить клинике, все складывается иначе. Лэндон может поднять документы, и выяснить, о какой именно сделке говорит мистер Харрисон. И понять, наконец, какую роль в этом играл сам Филипп. И он не может больше тянуть время. Гладит Бруно по голове, прижимается губами к его теплому лбу. «Мне нужно срочно отъехать», — шепчет он. Пес, словно понимая серьезность момента, не издает ни звука. Не скулит, не пытается задержать. Только смотрит прямо в глаза, преданно и спокойно лендон рывком вскакивает на ноги, отчего в глазах темнеет, и ему приходится облокотиться о стену, чтобы прийти в себя. Затем несется в спальню, сбрасывает с себя домашнюю одежду и переодевается в костюм. Каждое движение резкое, отрывистое, будто время тянется, а он опаздывает в гонке, где на кону стоит жизнь. Через несколько минут он уже едет за рулем машины отца. Город за окнами остается темным пятном, а впереди только дорога и мысль, что ждать он больше не может. Офис, архивы, там лежит ответ. Он вжимается в сиденье, сжимает кулаки так, что костяшки белеют, и повторяет мысленно. Он должен выяснить все. Вечер опускается на город, но для Лэндона все вокруг словно потеряло цвет. В голове звучит лишь одно — Квивиан. Пусть отец заметит его передвижение, пусть задает вопросы. Оправдание он придумает потом. Сейчас важнее другое. Охрана у двери пытается задержать его. Но Лэндона, кажется, уже ничто не может остановить. Если не пустите меня, я скажу отцу, что вы саботируете его поручение. Бросает он ледяным тоном. Думаете, он будет разбираться, кто из вас виноват? Или просто разжалует вас до дворников? Не добившись нужной реакции от мужчин в костюмах, Лэндон демонстративно достает телефон, и делает вид, что набирает Филиппа. В груди разливается отвратительное чувство, что приходится опять пользоваться властью отца. Но эти слова действуют мгновенно. Мужчины бледнеют и отступают. Он влетает в дом. Одним движением прогоняет какого-то крепкого парня, скучающе сидящего у входа. Тот поднимается. Но взгляд Лэндона такой яростный, что мужчина предпочитает убраться в сторону. Буквально в пару шагов он оказывается у прохода в спальню, осматривает комнату, и сердце уходит в пятки от картины, представшей перед глазами. Вивиан сидит в углу, забившись, словно в клетке. Худое тело дрожит, глаза пустые и испуганные. «Вивиан!» — выдыхает он, и тут же оказывается рядом. Подхватывает ее на руки, словно невесомую, и несет в ванную. Дверь за ними захлопывается. Лэндон ставит девушку босыми ногами на холодный пол и включает кран на весь напор, чтобы их никто не слышал, и только тогда позволяет себе сорваться. Он прижимает ее к себе, обхватывая исхудавшее тело, чувствует, как она дрожит и всхлипывает в его крепких объятиях. Но через мгновение ее руки поднимаются и обнимают его в ответ. «Я нашел способ», — шепчет он горячо прямо в ее ухо, поглаживая по волосам. Способ навсегда избавиться от Филиппа. Вивиан дергается, пытается отстраниться, но тесная ванная не дает пространства. Ее глаза огромные, испуганные, впиваются в его. Это опасно. Лэнн осторожно берет ее лицо в ладони. Его пальцы скользят по ее скулам, ощущая под кожей болезненную хрупкость. «Я не позволю тебе больше страдать», — отвечает он и целует. Поцелуй глубокий, пронзительный, будто им он пытается выразить все свои чувства. и Его губы жадно находят ее. Тепло смешивается с солоноватым вкусом слез. Он ощущает, как ее дыхание сбивается, как все тело расслабляется в его руках. Его ладонь скользит под тонкую ткань футболки, чувствуя горячую кожу. Нет, Вивиан резко прерывает поцелуй, прижимает его руку к себе, но не позволяет двигаться дальше. В любой момент они могут войти. Лэнда напускает свой лобки ее. Оба тяжело дышат. «Как Лилиана?» — шепчет она. «С ней все в порядке», — отвечает он. «Я переехал в дом к отцу, чтобы быть ближе к ней». Ему так хочется сказать правду, рассказать все. Но время утекает, и он понимает. Сейчас не самый подходящий момент. «Спасибо», — выдыхает она, обнимая его за шею. Потом смотрит в глаза и почти беззвучно говорит. — Не знаю, что ты задумал, но если что-то пойдет не так, оставь меня. Спаси дочь. Лэндон вытирает слезу, скатившуюся по ее щеке. — Никогда, — твердо отвечает он. — Лучше я сам встану под удар, чем подведу вас. Вивиан зажмуривается, прижимая щеку к его груди. Лэндон закрывает глаза, едва выдавливая из себя слова. — Мне пора. Она кивает, но не отпускает. Если спросят, зачем я приходил, «Просто скажи, что я снова обвинял тебя во всем». Он горько усмехается. «Прости, что снова прошу тебя ждать». Вивиан молчит, только крепче прижимается к нему. Лэндон целует ее в макушку, затем медленно отстраняется. «Ты должна держаться ради дочери». И выходит, оставляя ее одну, в гулкой тишине в ванной, где шум воды теперь звучит как набат.